Нелли, сидя на скамеечке рядом с Максом, наблюдала за тем, как его пальцы оглаживали бока в бесценной скрипке. Он ни разу не коснулся струн, зато ощупал каждый миллиметр дерева, словно слепой, пытающийся определить, что за вещь у него в руках. «Как вам удалось ее добыть?» — спросил Макс. Егор передал. «Мы надеялись... «Скрипка поможет вам восстановить утерянные воспоминания». «Почему я не могу ничего вспомнить?» «Что последнее вы помните?» «Как вышел из студии, где мы записывали альбом, а потом я собирался к отцу. Вы ему позвонили?» «Макс, видите ли...» «Что?» — вскинулся он. «Что вы от меня скрываете?» «Думаю, теперь я могу сказать», — вздохнула Неля, сплетая пальцы рук на коленях. «Макс, вашего отца нет в живых». «То есть... как это... нет в...» Нелли поздравила себя с хорошей реакцией. Если бы она не успела молниеносным движением подхватить Страдивари, выпавшую из рук Макса, дорогостоящая скрипка ударилась бы о бетонные плиты больничного дворика. Такое падение могло оказаться фатальным. «Ваш отец погиб, как и ваша мачеха», — сказала она, бережно уложив инструмент на скамеечку. «Мне очень жаль». Рощин опустил взгляд в землю. Его руки безвольно лежали на коленях, кончики пальцев подрагивали, словно по ним пробегал электрический ток. «Авария!» Наконец спросил он глухим голосом. «К сожалению, нет». «К сожалению?» «Их убили». «Что?» «Вернее, убили вашего отца». «Грабители не ожидали застать хозяев дома и испугались». «Ваш отец мог попытаться оказать сопротивление, поэтому...» «А Вероника упала с лестницы, убегая от преступников». «Но как такое могло произойти? Ведь у отца охрана, людей в доме полно!» «В тот день ваш отец отпустил прислугу». «Бандитов этих, их поймали хотя бы?» «Да, они уже сидят». А и Егора, она знала, что отношения Макса с отцом были напряженными. Они подолгу не виделись, даже по телефону не общались. Однако, когда сын оказывался в беде, Марк Рощин летел на помощь, напрягал связи, выкладывал деньги и вообще всегда был рядом в трудную минуту. Нелли оставалось лишь догадываться, что Макс сейчас ощущает. Она и сама лишилась отца. Прошло несколько лет, но она по-прежнему не могла привыкнуть к этой мысли. И папа умер от болезни, а не такой ужасной смертью, как отец Макса. А Арина? Внезапно спросил Макс, подняв голову. Моя сестра. Она приходит сюда регулярно, ответила Неля, радуясь тому, что может сообщить хотя бы одну хорошую новость. Мы позвоним Арине и скажем, что вам лучше, и что она может с вами. Вы так и не сказали, как я сюда попал, перебил ее Макс. Когда это произошло? Судя по дате госпитализации через неделю после трагедии. Но раз я оказался тут спустя целую неделю, то почему я не помню ничего, что было в течение этого времени? Не могу сказать, призналась Нелля. Думаю, ваша сестра сумеет все объяснить. Тогда я хочу ее видеть немедленно. Полагаю, начала она. Но, переведя взгляд на вход в корпус, застыло, и слова замерли у нее на губах. Прямо к ним на всех порах несся Ракитин, и выражение его раскрасневшегося лица не предвещало ничего хорошего.